Глава 12 Понедельник. Вращающееся кресло Вегнера. Это что, шутка? Спросила патологоанатом из-под своей маски. Александра недоверчиво уставилась на открытый череп трупа, лежавшего перед ними на столе. Для патологоанатома было в порядке вещей сделать во время полного вскрытия круглый разрез по черепу и осмотреть мозг. Рядом на столе с инструментами лежали обычные предметы – ручная и электрическая пилы для костей, а также Т-образный ключ для черепа, который они использовали, чтобы снять верхнюю часть черепа. Необычным стало то, что ни один из этих инструментов не пригодился в случае с Сюсаной Андерсон. В них не было необходимости. Потому что после того, как они сняли швы, подняли скальп с длинными светлыми волосами Сюсанны и отложили его на другой стол, Стало ясно, что кто-то опередил их. Череп уже был распилен. Патологоанатом раскрыла верхнюю часть черепа назад, как откидную крышку. А теперь вопрошала, шутка ли это. «Нет», – прошептала Александра. «Ты меня разыгрываешь», – сказала Катрина в трубку, глядя из окна своего кабинета на парк, расположенный рядом с зданием полиции на Липовую аллею, ведущую к Ботсвенксалета, весьма живописной старой тюрьме Осло. Небо было ясным, и люди уже не лежали на траве в одном нижнем белье, а сидели на скамейках, повернув лица к солнцу, зная, что это, возможно, последний по летнему теплый день в этом году. Она вслушалась и поняла, что Александра Стурдза говорит всерьез. Впрочем, она и не думала, что та шутит. Разве не этого она ожидала в субботу? когда Александра впервые рассказала ей о швах. Что они имеют дело не с находящимся в здравом уме убийцей, а с сумасшедшим человеком, которого они не смогут найти, ответив на вопрос Харри «почему?». Потому что не было никакого «почему». По крайней мере, такого, которое нормальный человек мог бы понять. «Спасибо», — сказала Катрина, повесила трубку, поднялась на ноги и пошла через весь полицейский отдел в кабинет без окон, который когда-то принадлежал Харри и который он отказался сменить на более просторный и светлый, когда его повысили до инспектора. Возможно, именно поэтому Сон Мин выбрал этот офис в качестве своего кабинета во время работы над этим делом. Или, возможно, он просто счел это помещение лучшим из двух других свободных офисов, которые она им показала. Дверь была открыта, и она постучала в нее перед тем, как войти. Пиджак Сон Мина висел на вешалке, которую, как она догадалась, он, должно быть, принес с собой. Его рубашка была такой белой, что, казалось, светилась в сумраке комнаты. Она поймала себя на том, что автоматически оглядывается в поисках предметов, которые были здесь, когда это была берлога Харри. Искала фотографию общества мертвых полицейских в рамке, с портретами всех коллег, которых Харри потерял на службе но ничего прежнего не осталось даже крючок для одежды был новый плохие новости сказала она вот как через час мы получим предварительные результаты вскрытия но стурза заранее предупредила меня сюсанни андерсон не хватает мозгов сон мин приподнял бровь в буквальном смысле Аутопсия не может рассказать о других смыслах этого выражения, так что да, в буквальном. Кто-то вскрыл череп Сюсанны и... И... Удалил весь ее мозг. Сон Мин откинулся на спинку офисного кресла. И она узнала этот протяжно-жалобный скрип. Скрип стула. Это изношенная развалина. Значит, его они оставили. Юхан Крон наблюдал, как Маркус речихнул, вытер нос одним из своих светло-голубых носовых полтков, положил его обратно в внутренний карман и откинулся на спинку вращающегося кресла Вегнера за своим столом. Крон знал, что это было кресло дизайнера Вегнера, потому что сам хотел такое же. Но обычная цена за него была близка к 13 тысячам крон, и он не был уверен, что сможет оправдать такие траты перед партнерами, своей женой или клиентами. Это был простой стул, элегантный, но ни в коей мере не позерский, и поэтому нетипичный для Маркуса Рё. Он предположил, что кто-то, возможно, Хелена, шепнула ему, что предыдущее кресло руководителя фирмы Витра, модель с высокой спинкой, обтянутой черной кожей, было слишком вульгарным. Но сейчас, как думал Юхан, двум другим людям в этой комнате было не до этого. Харри Холли... Выдвинул стул из-за стола для совещаний и сел перед столом Рё, в то время как другой человек, весьма сомнительного вида, похожий на капитана Крюка, которого Харри представил как водителя и главного помощника своей команды, сел у двери. Так что, по крайней мере, он знал свое место. «Скажи мне, Холли», – шмыгнул носом Рю. – «это шутка?» «Нет», – сказал Харри, который опустился в кресло, заложил руки за голову и вытянул свои длинные ноги и теперь поворачивал ботинки под разными углами, чтобы рассмотреть их, как будто раньше их не замечал. Крон подумал, что это, возможно, ботинки Джона Лоба, но трудно было представить, что кто-то вроде Холли может себе это позволить. «Серьезно, Холли? Ты считаешь, что наша команда должна стоять из лежащего в госпитале больного раком?» находящегося под следствием из-за подозрений в коррупции полицейского и человека, который водит такси. Я сказал, что он водил такси. Сейчас он занимается розничной торговлей. И это не наша команда «Рё», а моя. Лицо «Рё» потемнело. Проблема в том, Холли, что это не команда, а цирк какой-то. Я сошел бы за клоуна, если был бы настолько глуп, чтобы объявить, что это... Это лучшее, что я смог найти. Ты не будешь объявлять об этом? Ради бога, парень. Это же половина дела. Разве мы не ясно дали это понять? Голос Рё гулко разнесся по большой комнате. Я хочу, чтобы общественность увидела, что я нанял лучших людей для раскрытия этого дела. Только тогда они поймут, что я настроен серьезно. Речь идет обо мне и репутации моей фирмы. Вчера... «Ты говорил, что подозрения причиняют дискомфорт семье», сказал Харри, который, в отличие от Рё, понизил голос. «Мы не можем разглашать, кто входит в команду, потому что полицейский будет немедленно уволен, автоматически потеряв доступ к отчетам полиции. А именно по этой причине он в команде». Рё посмотрел на Крона. Адвокат пожал плечами. Для пресс-релиза самое важное имя – Харри Холли, известный детектив по расследованию убийств. Мы можем написать, что он собирает команду вокруг себя, этого должно быть достаточно. Пока человек, исполняющий главную роль, хорош, люди будут просто считать, что остальная команда тоже хороша. «И еще кое-что», – сказал Харри. «Эуна и Эйкелан получают ту же почасовую ставку, что и Крон» а Бернсон получает вдвойне. «Ты с ума сошел, парень?» Рёш широко развел руками. «Твой бонус – это одно. Это нормально для тех пор, пока ты не требуешь плату, но рискуешь всем ради успеха. Это смело. Но платить вдвое больше, чем зарабатывает адвокат ничтожному мошеннику? Можешь объяснить мне, чем, черт возьми, он это заслужил?» Я точно не знаю, заслуживает ли он этого сказал Харри. «Но он того стоит. Разве не на этом основываются выплаты таких деловых людей, как ты?» «Он того стоит?» «Позволь мне повторить еще раз», сказал Харри, подавляя зевок. «Трульс Бернстон имеет доступ к БЛ-96, то есть ко всем полицейским отчетам по этому делу, в том числе...» Из отдела криминалистической экспертизы и института судебной медицины в настоящее время в одной только следственной группе насчитывается где-то от 12 до 20 человек. Пароль Бернсона и его зрачок стоят того, чтобы получить доступ к результатам их совместной работы. Кроме того, он идет на существенный риск. Если выяснится, что он передает секретную информацию постороннему лицу, его не просто уволят, Ему грозит тюремный срок. Орел закрыл глаза и покачал головой. Когда он снова открыл их, на его лице была улыбка. «Знаешь что, Харри, мы могли бы использовать такого пранеру как ты, в переговорах по контракту, в которых на данный момент участвует Барбал. «Хорошо», — сказал Харри. «Есть еще одно условие». «Вот как!» Я хочу задать тебе несколько вопросов. Рё снова обменялся взглядами с Кроном. Прекрасно. С помощью детектора лжи, сказал Харри.